Вечером снова взошла луна. Увидев на ней своего родного Баду, зоки стали изо всех сил звать его, причитая и размахивая лапами. Бада! Славь Бада! Славь! Мы есть хотел. Но Бада только грустно глядел на них и качал головой. Тогда Зоки стали строить башню до луны. Они решили во что бы то ни стало снять Баду оттуда. Вначале они для удобства строили башню в комнате, но она почему-то никак не получалась выше потолка, хотя они довольно громко и сердито ругали её. Потом догадались и вытащив из дому всё, что было, начали ставить одно на другое. На стул поставили стул, на стул табуреточку, на табуреточку коробочку, на коробочку баночку, пока пирамида не достала до луны. Бада забеспокоился. А зог Мю-Одов стал карабкаться наверх. Вначале он залез на стол, потом на стул, потом на табуреточку, потом на коробочку, потом на баночку. Зог лез все выше и выше, а Бада беспокоился все больше и больше. Между тем луна отплывала от пирамиды все дальше и дальше. Когда зог добрался до верха, она отплыла так далеко, что он никак не мог до нее дотянуться. Бада облегченно вздохнул. Но оказалось, что предусмотрительный Зок прихватил с собой половник. Встав на самую верхнюю катушечку, он стал размахивать половником, чтобы зацепить луну. Зок, слася, то упадёшь. А-а, <музык> отказался Зок и поднялся на цепочки. В это время Зок Мяодов заинтересовался тем, что было в коробочке. Он подумал, что в ней могла заваляться конфетка, а раз Мяодов уже залез высоко, то коробочку можно взять. И выдернул её из пирамиды. "Ой, держите!" закричал Зок Мюодов, падая. "Ой, ловите!" закричал Бада, зажмурившись. Зоки, Мёдов и Миодов увидели, что пирамида падает, и разбежались в разные стороны. Зок Мюодов в это время открыл коробочку и увидел, что она пустая. Тут на него сверху шлёпнулся Мюодов, и они начали хором кричать и спорить, кто об кого ударился. Бада понял, что все остались живы, и облегчённо вздохнул. И тут сердце его дрогнуло Он замахал крыльями и спустился на землю Бада Родни! Обрадовались Зоки и полезли его обнимать Соскучились Расстроганно бормотал Бада, прижимая их к себе Да я ли вас не пестовал? Я ли не баловал? Ты! Ты! Счастливо жмурясь, соглашались Зоки